Сунь Цуанью с письмом. «Раздоры между княжествами У и Вэй начались по вине Любэя», сказал Манчун Чун, представ перед Сунь Цуанем. «Ныне Вэйский Ван Цао Цао предлагает вам действовать сообща. Вы наступаете над Цзинь а он пойдет на Сычуань и Хань Чжун. Так мы одновременно нанесем удар голове и хвосту армии Любэя». Он не выдержит двойного удара. Мы разделим между собой его земли и заключим военный мир. Сунь Цуань дал согласие действовать сообща с Цао Цао и попросил манчуна Чуна, когда тот вернется в Сюй выяснить с Цао Цао подробности союза против Лю Бэя. Мань Чун уехал, а спустя некоторое время к Сунь Цуаню Был послан гонец с письмом, в котором Цао-Цао предлагал ему с сухопутным войском и флотом идти над Зиньчжоу. Лазутчики донесли об этом Любэю, и он немедля вызвал на совет Джугаляна. — Я давно это предвидел, — сказал Джугалян, — но у Суньцуани есть много советников, и они, конечно, будут добиваться, чтобы Цао-Цао приказал выступить первым «Цао «Как же нам быть?» — спросил любей «А вы прикажите Гуаньюю тотчас же поднять войско и ударить на Фанчен», — посоветовал Джугэлян. От неожиданности враг растеряется, и все его планы рухнут, как черепичная крыша во время землетрясения. Лю Бэй немежко отправил Гуаньюю посла Фэйши с письмом, в котором был приказ. Прочитав приказ, Гуань Юй назначил начальником передового отряда Ляо Хуа, а его помощником своего приемного сына Гуань Пина. В тот же день Гуань Юй принес жертву войсковому знамени и после церемонии лег спать. Вдруг в шатер вбежал черный кабан величиной с корову и укусил Гуань Юя в ногу. В гневе Гуань Юй выхватил меч и убил кабана. При этом послышался странный звук, будто рвут холст. Гуань Юй вздрогнул и проснулся. Это был сон. Однако тупая, ноющая боль в левой ноге не проходила. Тяжелое предчувствие закралось в душу Гуань Юя. Он позвал своего сына Гуань Пина, и рассказал ему свой сон. «Напрасно беспокоитесь», — промолвил тот. «Табан, так же, как и дракон, если он оказывается у ног, предвещает возвышение и славу». И все же тревога не покидала Гуаньюя, и он решил поговорить с чиновниками. Но ничего определенного они не сказали. Одни утверждали, что это счастливое предзнаменование, другие, что несчастливое». В это время прибыл гонец и привез приказ ханчжунского вана о назначении Гуангюя главным полководцем передового войска с пожалованием ему Бунчука, Секиры и право управлять девятью областями округов Дзиньчжоу и Саньяна. Чиновники стали поздравлять Гуангюя, весело говоря, «Вот, значит, к чему вам приснился кабан». Вскоре гуан Гуаньюи двинул войско на Сяньян. В это время там находился Цао Жэнь. Когда ему доложили, что приближаются войска гуан Гуаньюи, он оставил Манчуна охранять город, а сам повел войско навстречу врагу. Войска противников построились в боевые порядки. На поединок выехал военачальник Ляо Хуа. Его встретил Ди Юань, помощник Цао Жэнь. После 20 схваток Ляо Хуа обратился в бегство. Вдруг позади послышались оглушительные крики, загрохотали барабаны, затрубили рога. Передовой отряд Цао Женя быстро повернул обратно, но тут на него напали Гуань Пин и Ляо Хуа. Цао Жэнь понял, что попал в ловушку, и бежал по дороге в Сяньян, увлекая за собой беспорядочно отступающие войско. Но перед ними неожиданно вырос целый лес разноцветных знамен, впереди мчался с мечом в руке сам Гуань Юй. Цао Жэнь не стал вступать в бой и свернул на боковую дорогу.